русского труда расскажите о работе кого вы переводили я перевела скажи изюм аксенова и в поисках грустного бэйби вася он умный остроумный но только потерялся тут в америке в переводе тут мало что читают ну и конечно переводила сахарова и баннер Я перевела его мемуары после того, как он вернулся в Москву, это было интересно. Читая это 10 лет спустя, я поняла, какой это важный документ там, ведь все по минутам расписано. Я люблю переводить знакомых людей, Рыбакова, Гусейнова, братьев Стругацких, Бакланова, особенно живых, потому что люблю по ходу дела задавать вопросы и просто дружить, учиться у них. Толя Рыбаков и его жена Таня были нашими близкими друзьями, Но и классиков переводила. Странно, что оригинал не стареет, а перевод устаревает, и поэтому время от времени переводят заново. Например, «Ильф и Петров» их перевели 25 лет назад. Так сейчас это уже не читается. «Мастера и Маргариту» уже перевели три или четыре раза. Скоро еще и «Ящик водки» заново переводить придется. В общем, книги нужно то и дело наново переводить, Вся русская классика на английский была переведена констанс гарнет. Она этим делом занялась, когда сломала ногу, надо было себя чем-то занять. Она не знала русского и стала переводить «Чехова», например, с немецкого. Там у нее русские мужики выражаются как английские фермеры. Но вот забавно, Хемингуэй говорил «Если бы не гарнет я бы не знал Толстого». Она работала в 20-х годах, и теперь это уж такой устарелый английский язык. В книге обычно много сленга, а сленг стареет. Ты каждый раз переводишь на современный эквивалент, иначе новые читатели могут не понять. Это очень важно. Лимонова я переводила. Он приехал в Америку вскоре после Купера с поэтом Худяковым и художником Бахчиняном и с женой-красавицей, он ее звал Козликом. потом она стала итальянской графиней, а тогда была манекенщица я им помогла с публикацией про них в литературном журнале сd review там сделали несколько страниц об их работах я переводила с тех пор я с лимоновым не работала к тому что он начал жить не литературной жизнью сначала бурной работал мажордомом у знакомого нашего потом написал книгу и сми эдди но это не я переводила Но так или иначе, Лимонов был одним из моих русских-американских авторов, которых я переводила, только когда они жили в Америке. Еще Соломон Волков и Довлатов я переводил «Иностранку», «Чемодан» и несколько рассказов. Он, говорят, был невыносимый. Говорят, но я лично ничего этого не почувствовала. Жене, может, было трудно с ним, а мне хорошо. Он к вам не приставал? Нет. Вы с ним выпивали? «Очень мало. У него были периоды, когда он пил и когда не пил. Он, кстати, первый, кто повел меня в русский самовар, который тогда только открылся. У владельцев ресторана было правило. Если подаришь самовар, то у тебя будет вечная скидка». Мы с Довлатовым сидели под самоваром, который он туда принес. «Говорят, пешком тащил аж с квинса, купил на барахолке на последние деньги». «Ехать было уже не на что». «Неужели правда?» «Такая легенда. Каплан именно так рассказывает». «С Довлатовым мы пили мало, но много говорили о литературе. Все профессиональные писатели имеют одно общее. Они не учат переводчиков, как надо переводить. Они понимают. Текст уже не в их руках, и не надо со словарем сидеть и предлагать варианты». «Дайте ваш список лучших русских писателей». Я очень мало читаю в современную литературу. В основном, конечно, для того, чтобы что-то найти для перевода. Ищу все время. Слежу, например, за антибукером и за большой книгой. Часто решения жюри меня удивляют. Странно, что призы дают тем книгам, каким дают. Их нравы. Ну и каковы результаты этих поисков? Я помню, как предложила одному издательству Маканина. Он гибист? Нет. Кого-то убил? Нет. Ну и как мы будем эту книгу продавать? Это хорошая литература. Ну и что? Маканин это было последний раз, когда я что-то предлагала. Я поняла, что я не могу продавать, я плохой агент. Будет продаваться или нет, это главный критерий. А я не знаю, будет или нет – Раньше люди могли себе позволить издавать книги просто потому, что они важные или нужные, или просто хорошие, а сейчас нет. Этот бизнес книгоиздательский, он же умирает из-за интернета. Уже много изданий закрылось, в Сиэтле не осталось ни одной бумажной газеты. Закрываются солидные издательские дома. Я уверена что и Нью-Йорк Таймс закроется. Скажите, а что в русской литературе универсально? Что интересно иностранцам? «Качество, наверное, не так важно?» «Нет, высокое качество нужно, но еще это должно быть понятно американцам». «Ну вот самые продаваемые русские писатели – это кто?» «Родзинский, Волков. Одно время было Аксенов, только потому что он с шумом уехал». «Он обиделся на ваших издателей и обзывал их «суками» буквально». «Да, советским тяжело это было». Когда их в Советском Союзе не печатали, ну, думали они, это из-за диссидентства. А если тут не издают, значит, что остается? Американцы все дураки, а остаюсь гением. Кстати, Радзинский мне рассказал, что от этого пошел поворот в сторону антиамериканизма у части русской интеллигенции, отвернувшихся писателей, которые тут не стали звездами. Они обижены на Америку. Здесь раскручивают книги только те, что и так продаются. Например, издательство тратит бешеные деньги на раскрутку Стивена Кинга или Даниэла Стил, зная, что они не потеряют эти деньги. А в новых авторов никто не хочет вкладываться. Бродский все еще хорошо продается, и Евтушенко — это имена, которые тут давно известны. Довлатов продается, хотя уже не так. Татьяна Толстая вначале очень хорошо продавалась как женщина с фамилией Толстая. Мастер и Маргарита. Всегда Толстой, Достоевский, Чехов, потому что это преподается в университетах. Сейчас вышел очень хороший перевод Бабеля, читают. А Виктор Ерофеев? Нет. Вы видели его книги? Нет. А почему его тогда печатает Нью-Йоркер? Ремник, главный редактор, его любит, и по тону Виктор подходит, он ироничный, он понимает, что нужно Америке. Значит, вот что самое главное, абсолютно. Вот Волков, первый писатель, который понял, что нужно Америке, чего тут не знают. Он умудряется писать России интересно, он понимает, что нужно разжевывать для американцев, а что они и так понимают. Он догадался, что на все надо смотреть с нового угла. Например, в своей книге о Петербурге он первый посмотрел на Питер как на очаг культуры, такой же, как Париж и Рим. Он объяснил, что это целая школа, что Баланчин, Стравинский и Рахманинов, люди, которых американцы считают своими, вышли из петербургской традиции. Так что для американцев это потрясающе интересно. «Кого еще вы переводили?» польский Белый Бим». «Я переводила и рыдала, пишу, а слезы текут». «Потом еще тоже про собаку, кстати, Верный Руслан. Там овчарка, когда лагерь закрылся, сгоняла людей в колонну, заставляла их строем троем ходить». «Акуджава переводила, путешествие дилетантов. Помню, мы с Акуджавой встретились в Париже, когда он первый раз туда приехал. Они жили с и у кого-то на квартире». Мы с Жанном приходили туда к ним в гости. Булат очень любил водить машину. Он катал нас по Москве, а Саша, наш сын, ему было четыре года, спал на заднем сиденье, а проснулся, увидел поливальные машины, у нас таких нет, и это было что-то волшебное для него. Ночная Москва, струи воды, как фейерверки, как сон. «А Родзинский, давно с ним работаете?» «Совсем недавно». Он работал сперва с издательствами, которые не готовы были платить то, что я хотела. Кстати, одно время его редактором была Жаклин Кеннеди, она очень ценила его книги. Она также была редактором у Вознесенского. Я с ней виделась на разных тусовках в русском посольстве, в миссии. Она всегда была с кавалером Марисом Темпельсманом. Он богатый бизнесмен, торгует алмазами. Она мне не раз говорила, что перечитывает мои переводы Вознесенского раз в месяц. Что-то не верилось, но было приятно слышать. И мне, и Андрею, конечно. В Америке элита любила русских писателей. Меня Евтушенко познакомил с Артуром Миллером и его женой, а потом мы с ними стали дружить. Молодые авторы попадают к вам? Я перевожу преимущественно тех писателей, которые уже популярны, мне заказывают переводы. «А вы читаете русские новинки?» «Все не успеваю». «Литературных негров используете?» «Нет, значительно сложнее править чей-то перевод, чем само переводить». «Когда неудачно переведено, так трудно потом найти правильное слово». «А вы можете параллельно двух авторов переводить или больше?» «Да, так даже бывает лучше, особенно приятно, когда тексты разные, художественные, например, и по экономике». Нина добавляет от себя Я могу сказать молодым людям, которые хотят заняться переводом Что это сложно, тут нужно иметь имя А переводчиков с именами немного, три или четыре Был гениальный Григорий Рабаса, Фрэнк риф Чудные переводы Блока, поэтов Серебряного века Кстати, он отец Кристофора Рива, который играл в Супермена в кино Вера Дунхэм переводила всех советских поэтов, Майкл Хайм он переводит не только с русского, Эдит Гроссман, которая переводит маркеса и только что выпустила новый перевод Дун Кихота. А кто в России хорошие переводчики? В России феноменальная школа перевода. Иван Кашкин, Рита Райт, Маршак, тот же Пастернак, как перевел Шекспира, Виктор Голышев. Татьяна Кудрявцева блестяще переводит американскую литературу. А что машинный перевод? Читала о первых попытках из Евангелия. The spirit is willing, but the flesh is weak. Дух бодр, плоть же немощна. Но машина не узнала Библию и перевела насчет спирта, а не духа. И обратный перевод. Водка ничего, а мясо слабовато. Абстрактный гуманизм. Кстати, Нина, в чем смысл жизни? Ха, чтобы об этом говорить, надо пить водку. А у нас вино на столе. В чем значит смысл? Стараться быть добрым. Добрый — это тот, кто не вредит другим и старается сделать мир лучше. Помню, Даниил Гранин, когда мы шли с ним по Пятой Авеню, сказал, что отец... учил его подавать нищим, даже если ты уверен, что они жулики. А Булат, когда мы шли с ним тоже по Нью-Йорку, подавал молча. У нас тогда как раз было много псевдоцыган. Я говорю: "Вот какая щедрая русская душа". Он ответил недовольно: "Я грузин". Мне самой трудно не дать денег бездомному, особенно женщине на улице. Очень трудно объяснить детям, кто такие нищие и как им помогать. Надо учить их, что нельзя проходить мимо нищих. Мы с Сашей, когда он был маленький, подавали нищим сэндвич и кофе, специально заходили в кафе и покупали. А Саша ездит в Россию? Редко и только с нами. Он плавает все время, работает капитаном на яхте, ее длина 44 фута, там три каюты. Жалко Россию. Очень хороша история, как ваша мамаша поехала, наконец, в Россию на экскурсию. Да, я тогда была директором фонда Сороса и часто ездила в Россию. Как-то мама сказала, я смотрю, ты ездишь туда и каждый раз возвращаешься. Значит, это не очень страшно, может быть, и мне рискнуть? А первое время она была уверена, что эмигрантов, которые приезжают туда, захватывают чекисты? Да. Я сделал ей подарок на 80-летие, значит, это было в 1988 году, повезла ее в Россию. Она помнила только разруху начала 20-х, и ей приятно было увидеть, что дела там не так плохи. Но, конечно, она многого не понимала, она меня спросила, а кому это памятник? Она не знала, как выглядит Ленин и с какой стати ему вдруг наставили памятников». Она понимала весь ужас совковой жизни или говорила «а пусть будет». Мама всегда очень жалела Россию, она ее любила. Некоторые в эмиграции забыли, что они русские, а мама всегда мечтала, что сможет вернуться, что люди в России будут жить нормально. Интересно, что мы говорили на законсервированном языке, не на советском. Мы говорили «управлять автомобилем» вместо «водить машину». и другие слова «аэроплан», «аэродром» вместо аэропорта, «библиотика». Мы не знали, как правильно произносить «брежнев». У нас там говорили «брежнев». И это вполне справедливо, ведь есть же семён Дежнев и Катрин Денев, а «брежнев» — это украинская версия скорее.